Глава 31. Как Куба мою тетю в Никитском ботаническом саду выгуливал. Когда в гости приезжает родной человек, вам, несомненно, хочется окружить этого человека своим вниманием и обеспечить ему занимательный досуг и вообще достать звезду с неба. Особенно если этот человек – последний из ваших старших родственников. Помничи, как вы писались в пелёнки, какие слова вы произносили, вернувшись из детского садика, какими болезнями вы болели и какого цвета шторы вы порезали на платьица вашим куклам. Вот такая гость и приехала и ко мне. Моя тётушка Оля или тютёля. Звезду с неба я ей, разумеется, не достала, хотя очень хотелось, но в Никитский ботанический сад мы всё-таки съездили. Коба поехал с нами, а куда ж без него? На входе в сад висит, конечно, табличка с перечеркнутой собакой, но при этой табличке есть запись «Запрещено без поводка и намордника». А Коба у нас всегда в уздечке и всегда на поводке. И не потому, что он невоспитанный, хотя есть немного, а для защиты от людей. Итак, Коба поехал выгуливать мою тетушку. Однако в этом рассказе я не буду много описывать похождения своей собаки. Собака вёл себя очень прилечно, ничем особо не выделяясь из толпы экскурсантов и гуляющих по саду. А вот тётя. Тётя заслуживает особого внимания, и вот почему. Тётка моя большая любительница природы, начиная от листика крапивы и заканчивая большими голубыми китами, у неё всё ми-ми-ми и муси-пуси. В доме у нее свой ботанический сад, разросшийся не хуже Никитского. На даче чудовищные урожаи помидоров, огурцов, картошки, морковки, а в доме собака Жуля – старая больная дворняшка, доживающая свой век после смерти первой хозяйки. И вот тетя-тетя попала в рай, в официальное царство Флоры на отдельно взятом полуострове под названием Крым, в Никитский ботанический сад. Как только мы предоставили билеты для контроля и вступили за ограду парка, тётка бросилась к первому же дереву и стала выяснять, где у этого дерева табличка, на которой написана вся его биография, что за дерево, куда посажено, когда посажено и от каких болезней лечат его плоды. Поскольку контролёр такими сведениями не обладала, тётя возмущённо стала искать взглядом, кто бы мог поделиться с ней знаниями об этом дереве. О дерево было действительно интересное. Кора светлая, гладкая, словно отполированная бархатной тряпочкой. Листочки классической лаврорушечной формы. Ветки крупные, без лишних сучков и мелких побегов. Это такое интеллигентное, чистенькое дерево, к которому тянуло прижаться щекой, рассказать ему всю свою жизнь и гладить его, гладить и гладить по жёлтому полированному стволу. У кассира и проходящего мимо мужчины Тоже не оказалось нужных нам знаний об этом дереве. Поэтому мы ринулись за нашей тетей вглубь парка в поисках хотя бы завалящего экскурсовода. Мы не пропускали ни одного кустика, ни одного цветочка, где бы тетя Оля не застревала на чтении информации о них. И горе тем цветочкам, возле которых не оказывалось таблички с описанием его цветочкиного происхождения и личных качеств. Список вопросов, которые тётка готовилась предъявить вышеупомянутому заваливающему экскурсоводу, увеличивался с каждым шагом. Экскурсовод завалился бы ещё дальше, если бы знал, какое торнадо вопросительных знаков к нему приближается. По пути нам встретились несколько человек, но они тоже ничего не знали про полированное дерево с лавровыми листьями и вообще странно шарахались от нашей компании. Видимо, по парку уже разнесся слух о необычной группе двух любознательных дамочек в сопровождении большой белой собаки в черной уздечке. Большая собака, надо отдать ей должное, вела себя очень прилично». Время от времени Куба, когда тётушка в очередной раз кидалась к отдыхающим с вопросом о местной флоре, посматривал на меня искоса и вздыхал. Чего вздыхаешь? Надень на день на неё уздечку. Смотри, как её носят по парку, люди же пугаются. Людям уздечки не надевают. Это плохо. Тогда нужно и поводок цеплять. А где ты видел человека на поводке? Не видел. Хотя некоторых можно и на поводок посадить. Помнишь, как злой дед в нас камнями кидался? Был бы он на поводке, не кидался бы. Куба воткнул нос в землю, что-то там унюхав свое собачье. Воспоминания о старике, метателе камней, накрепко засели у меня в памяти. В это время тетя Оля попыталась пристать к двум работникам сада, видом напоминавшим дворников, с вопросов про полированное дерево. Но работники были заняты. Они пилили старый трухлявый ствол, очищая сад для новых насаждений. Пила у них была электрическая, и попытки моей тёти начать разговор тонули в фиске мотора. Тянуть её за рукав было бесполезно. Уж если она что-то решила сделать, то сделала бы это любыми путями. Смотри, она опять пристаёт, заметил Куба. Сейчас её облают, и укусят. Надеюсь, что обойдётся. Давай лучше от Пойдём подальше, а то я сейчас оглохну от этого шума. Тётя тем временем дождалась, пока дворники закончат пилить, и обратилась к одному из них с вопросом про вышеупомянутое дерево. И свершилось чудо. Внешне неказистые работники ботанического сада оказались знатоками практически всех зелёных насаждений в парке. Один из них с таким упоением начал рассказывать про тайны Никитского сада, что не только моя тетя, но и мы с Кубой стояли, раскрыв рот. Мужик словно ждал заветного часа, когда он сможет поделиться грузом знаний. А поскольку тетя Оля оказалась очень благодарным слушателем, то фонтан его красноречия был неиссякаемый. Сейчас я уже не помню, что именно спрашивала тётушка и что конкретно он отвечал, но это и не важно. Лично мне было важно увидеть людей, влюблённых в своё дело, знающих не только то, что непосредственно касается их работы, но и многое другое, так сказать, факультативного материала. Полированное дерево оказалось земляничником мелкоплодным. Самое смешное, что буквально в двух шагах от места проведения нам ботанического лекбеза, мы нашли ещё одно такое же дерево, но уже с табличкой. Отпустив с миром эрудированных садовников, моя тётушка издалека заметила большую группу туристов с дядькой гидом, в руках которого был специальный флажок с номером группы. Группа стояла возле большого корявого дерева, похожего на выкорчеванный пень с корнями. Я пойду с ними, объявила мне тётка и мелкой рысью помчалась к экскурсантам, надеясь затеряться среди них. "Держи её!" Куба аж гавкнул от возмущения. "Не лай, а то подумают, что ты агрессивный. Держать тётеллю бесполезно, поэтому просто будем неподалёку, вдруг понадобится наша помощь". Тётка ввинтилась в экскурсионную группу, не особо утруждая себя мимикрированием под чужую среду. Она обратилась вслух и никого вокруг себя не замечала. Экскурсовод, кажется, не сразу заметил прибавление бойца. Только бы спрашивать не начала, куба как в воду глядел. А скажите, пожалуйста, раздался звонкий голос моей тёдушки. Экскурсовод напрягся. Он точно помнил, что этой дамы у него в группе не было. Лишние вопросы от лишних людей в группе боль любого гида. Пришлось вмешаться. Мы с Кобей быстро подошли к группе туристов. Ой, извините, мы перепутали группы. Наша только что была здесь, а мы немножечко отстали. Да, бывает. Экскурсовод оказался не скандальным дядькой. Вон, Татьяна Николаевна только что от галереи отошла. Вы, наверное, из её группы. Да-да, мы точно из Татьяны Николаевной группы. Вытирнув упирающуюся тётку из толпы улыбающихся туристов, мы с Кубой сделали вид, что сильно нуждаемся в неизвестной нам Татьяне Николаевне и просто жить без неё не можем. Спасибо Кубику. Экскурсанты все до одного расстаили при виде нашего пса. Пока грозный дядька с флажком объяснял нам, где найти галерею, Куба делал зайку и улыбался до ушей. Экскурсанты расплылись от умиления. Не делай так больше, попросила я тётю Лю, когда мы отдалились от группы на безопасное расстояние. Люди друг друга знают, а тут ты. Ну нехорошо. Чем я им помешала, подумаешь, спросила. У них время расписано по минутам. Каждый вопрос это опоздание на следующую экскурсию. Ладно, ладно, пойдём, лучше купим путеводитель, там всё написано. Мы купили подробнейший путеводитель по Никитскому ботаническому саду и стали целенаправленно ходить по тропинкам, удивляясь, как нам раньше такая мысль в голову не пришла.